Глава 16. Эхо войны. Священник Серафим, ключевая фигура Ордена поколения, обладающая важным статусом и ресурсами, выдвигает задание для гора и его команды, которое имеет решающее значение для их общины. Серафим предлагает генератор, жизненно важный ресурс, в обмен на старинную икону, находящуюся в руках фартовых. Эта икона имеет не только духовное, но и историческое значение для Серафима и его людей. Гору с отрядом необходимо сделать крюк, сначала добравшись до бухты для обмена. Их роль — это поддержка, чтобы проехать через территорию мародеров, а дальше их сопроводят от бухты к промзоне, в которой есть туннель, предлагающий относительно безопасный маршрут под землей через линию Береста. На рассвете, когда первые лучи солнца едва коснулись обветшалых вершин заброшенных зданий, отряд горы уже был готов к отъезду. Зил — Мощный и обветренный, стоял на выкате, его двигатель уверенно рычал, разрывая тишину утра. Гор вместе с Дэном и остальными четырьмя бойцами последний раз проверил все необходимые оборудования и припасы, убедившись, что ничего не забыто. Под утренним небом, покрытым серыми облаками, Зил медленно тронулся с места, покидая безопасные пределы убежища. За рулем находились бойцы поколения, выдержанные и серьезные, чьи лица отражали опыт и непоколебимую решимость. Они были выбраны для этой задачи за свою надежность и умение держать ситуацию под контролем в любых условиях. Гор и его команда вместе с тремя дополнительными бойцами поколения разместились в просторном багажнике ЗИЛа, где было достаточно места для всех, несмотря на наличие оборудования, припасов и оружия. Багажник был адаптирован для длительных поездок с креплениями для безопасности и местами, где можно было устроиться с некоторым комфортом во время пути. Поездка обещала быть недолгой. Маршрут пролегал через территории, где царили разрушения и опустошения, но главное, что была асфальтированная дорога. Время от времени ЗИЛ преодолевал разбитые дороги, обходил обвалившиеся мосты и осторожно миновал опасные зоны, где могли таиться разбойники или мутанты. Внутри багажника царила напряженная тишина, нарушаемая лишь короткими командами бойцов поколения, передаваемых в кабину. Взаимодействие между Гором, его отрядом и бойцами поколения было строго профессиональным. Но существовало негласное понимание и уважение. Когда серое небо прояснилось, стала давить душная и жестокая жара. Зил, пробивающийся через заросшие пустоши, внезапно замедлил свой ход. Гор, выглядывая из-за борта багажника, заметил, что впереди на дороге образовалась странная аномалия. Воздух мерцал, как над раскаленной плитой, а земля казалась размытой. Бойцы поколения мгновенно оценили ситуацию и остановили машину. Аномалия, которую они обнаружили, получила название зеркало бездны. Это было нечто совершенно иное, чем все, с чем им приходилось сталкиваться ранее. Воздух над дорогой вибрировал, искажая реальность, словно тонкая пелена, через которую просвечивал другой мир. Земля в радиусе нескольких метров казалась прозрачной, открывая вид на бездонную пустоту, в которой плавали искаженные образы прошлого. Эти мерцающие видения были не просто миражами, они отражали события, замороженные во времени, создавая эффект присутствия в двух реальностях одновременно. Зеркало бездны издавало негромкий, едва уловимый звук, напоминающий шепот, который становился все громче, как только кто-то приближался слишком близко. Осмелившийся ступить в аномалию оказывался перед выбором пройти сквозь визуализацию своих самых темных воспоминаний или найти силу оторваться и уйти, пока не стало слишком поздно. Некоторые, попавшие в ее объятия, утверждали, что испытали мгновенное перемещение в другие места или даже времена. Но никто не мог быть уверен, было ли это реальностью или просто иллюзией, созданной собственным разумом. «Внимание! Аномалия!» — крикнул один из водителей, обернувшись к отряду. Не теряя времени, Гор и его команда быстро скоординировали действия. Они начали осматривать территорию, чтобы найти безопасный обходной путь. В это время из зарослей по обеим сторонам дороги появились тени. Мародеры, использовавшие аномалию как засаду, приблизились к ЗИЛу, думая, что отряд пойман в ловушку. В тот момент ЗИЛ не был просто транспортным средством, а превратился в крепость на колесах. Бронепластины и бронежилеты на окнах обеспечивали не только защиту от пуль, но и давали психологическое преимущество перед врагом. Металлические жалюзи с решеткой на лобовом стекле хоть и ограничивали обзор, но предоставляли дополнительную защиту, делая ЗИЛ подобным бронированному зверю, готовым противостоять любым угрозам. Когда мародеры вышли из зарослей, они оценили ситуацию и поняли, что их преимущество в внезапности было утрачено. Гор, воспользовавшись моментом неопределенности среди противника, дал команду к атаке. Отряд поколения, вооруженный автоматами, открыл огонь из всех доступных стволов. Выстрелы, звенящие металлом и разрывающие воздух, отразили атаку мародеров с удивительной точностью и жестокостью. Они, привыкшие к беззаконию и хаосу постапокалиптического мира, были одеты в разношерстные бронежилеты и маски, создавая мрачный калаш выживания. Их оружие было столь же разнообразным, от самодельных ружей и дробевиков до автоматов, которые когда-то могли быть частью арсенала военного подразделения. Мародеры действовали решительно, но без четкого плана и координации, полагаясь на элемент неожиданности и свое численное превосходство. Ожидавшие легкой добычи внезапно обнаружили, что стали жертвами собственной засады. Зил, благодаря своей укрепленной конструкции, стал непреодолимой преградой. Гор и Ден, используя бронированные щели в пластинах, как импровизированные стрельбища, сокрушали натиск врага с неожиданной для мародеров эффективностью. Атмосфера напряжения окутала поле боя. Когда Павел, Лихач, Вар и Илья, четверо бойцов в отряде гора, были готовы к любому исходу. Их опыт и навыки должны были стать решающим в этом противостоянии. Павел взял на себя роль огневой поддержки. Его выбор оружия – не пулемет, как можно было предположить, а надежный автомат, позволяющий действовать гибко и маневренно. Он использовал укрытия, предоставляемые броней ЗИЛа, чтобы создать перекрестный огонь, препятствуя мародерам подойти слишком близко. Илья, с его навыками ближнего боя, оставался в резерве, готовый вступить в схватку, если враги сократят дистанцию. Его оружие выбора – короткоствольное ружье и нож для ближнего боя, что позволяло ему быстро реагировать на изменения в боевой обстановке. Лихач, снайпер команды, занял позицию на капоте ЗИЛа, используя прицел своего винтовочного комплекса для нейтрализации целей на дальнем расстоянии. Его меткие выстрелы были направлены на подавление самых агрессивных и угрожающих мародеров, вынуждая их держаться подальше. ВАР, специалист по взрывчатым веществам, ограничился использованием дымовых гранат и светошумовых зарядов, создавая занавес и дезориентируя противника, что позволяло его товарищам лучше маневрировать и использовать элемент неожиданности. Сражение было наполнено хаосом, но каждый член отряда действовал осмысленно, опираясь на свои сильные стороны и поддерживая друг друга. Их стратегия не заключалась в безрассудном наступлении, а в умелом использовании тактики и ландшафта, чтобы минимизировать риски и избежать ненужных жертв. Однако отряд, находясь под защитой укрепленного ЗИЛа, использовал превосходную тактику и дисциплину. Гор и Ден, обладая опытом боевых действий, направляли огонь по наиболее угрожающим целям, при этом сохраняя хладнокровие и точность. Используя щели в броне, они создавали узкие сектора огня, что позволяло максимально эффективно использовать каждый выстрел. Один из них, обладающий навыками снайпера, занял позицию на крыше ЗИЛа, используя специально установленный на ней люк давая преимущество перед мародерами в две снайперские винтовки. Его меткие выстрелы быстро сократили количество агрессоров, заставляя их искать укрытие и пересматривать свои планы атаки. Взрыв не только сбил мародеров с толку, но и создал панику среди них. Волновой удар и ослепляющий свет взрыва временно вывели из строя несколько ближайших к эпицентру нападавших, открывая отряду возможность для контратаки. В этот момент водитель активировал внешний динамик Зила, через который прозвучало громкое предупреждение, имитирующее приближение подкрепления. Звуковая атака, сочетающаяся с хаосом взрыва, окончательно деморализовала мародеров, заставив их верить, что против них выступает гораздо более мощная и организованная сила. Мародеры не желали отступать, рассчитывая на свое численное превосходство и надеясь на ошибку отряда поколения. Но внезапно, на фоне боя и грохота взрывов, раздались странные, едва уловимые звуки. Сперва казалось, что это эхо от стрельбы, но вскоре стало ясно, что это что-то иное. Из-за зарослей, обрамляющих место схватки, начали появляться безликие, ужасающие существа постапокалиптического мира. Их движения были стремительны и плавны, как будто они скользили над землей. Отсутствие лиц сделало их внешний вид еще более зловещим, а молчаливость – таинственным и непредсказуемым. Мародеры, обращаясь к новой угрозе, поняли, что их позиции становятся более отчаянными. Гор и его команда, заметив прибытие безликих, быстро переоценили обстановку. Они знали, что с этими существами не стоит шутить. Безлики были не только быстры, но и чрезвычайно опасны в ближнем бою. А их кожа отталкивала обычные пули – делая стандартное огнестрельное оружие почти бесполезным против них. Единственным надежным способом убить Безликого было попасть в его затылок или в пах. Павел и Дэн сосредоточили огонь на подавлении мародеров, чтобы не дать им использовать хаос в своих целях, в то время как Илья и Вар готовились отразить атаку Безликих в ближнем бою. Лихач использовал свои навыки снайпера, стараясь выцеливать Безликих, целясь в уязвимые места. Но из-за их быстроты и непредсказуемости движений это было не из легких задач. Когда первые безликие добрались до линии обороны, Илья вступил с ними в схватку. Используя свое краткоствольное ружье для отталкивания и нож для точных ударов в уязвимые места, он старался с невероятной отчаянностью и мастерством. Вар, в свою очередь, использовал дымовые гранаты для создания занавеса, снижая видимость для мародеров и безликих, что давало отряду дополнительные преимущества мародеры растерянные появлением нового врага и подавленные огнем отряда поколения начали терять организацию и паниковать отряд горы используя ситуацию наращивал давление стремясь разгромить их перед тем как безликие смогут нанести серьезный урон ситуация на поле боя достигла апогея напряжения мародеры первоначально рассчитывавшие на легкую добычу теперь оказались втянутыми в смертельную ловушку между хладнокровным отрядом и неумолимыми таинственными безликими, разбитые огнем отряда и шокированные внезапной угрозой, они все еще пытались сражаться, но их действия были хаотичны и неорганизованы. Безлики, используя свою феноменальную скорость и непроницаемую для обычного взгляда маневренность, прорывались сквозь отчаянную оборону мародеров. Их атаки были молниеносными и безжалостными. С каждым ударом Когда они схватывали своих жертв, их невероятная сила становилась очевидной. Мародеры, не способные противостоять такому противнику, подвергались жестоким нападениям. Безликие, не имея потребности в оружии, своими же руками отрывали конечности, оставляя за собой кровавые следы разрушения. Отрыв конечности был не столько результатом желания убить, сколько демонстрацией силы и превосходства над противником. Мародеры, измотанные и истощенные, столкнулись с реальностью, когда их численное преимущество обратилось против них. Паника распространялась среди них быстрее, чем они могли реагировать. Одни пытались бежать, спотыкаясь от собственных павших товарищей, другие в отчаянии продолжали стрелять, надеясь хотя бы замедлить своих непреклонных противников. Но безликие казались невосприимчивы к страху или боли. Их действия были методичны и целенаправлены. Гор и его отряд быстро приняли решение уйти с поля боя. Они собрались вокруг своего транспортного средства, готовясь к отъезду. В это время оглушительный звук двигателя ЗИЛа выплюнул огонь из выхлопной трубы, а плотный черный дым наполнил воздух, указывая на готовность к отъезду. Гор дал команду, и мощный двигатель ЗИЛа ворвался в действие. Машина, выходя из обороны, медленно начала двигаться вперед, заставляя мародеров и безликих отступить, чтобы уступить дорогу. Под капотом Зила ревел мотор, а его колеса резали воздухом, мча отряд в безопасность, оставляя позади хаос и разрушение битвы. Они ушли, оставив за собой не только разрушенные силы мародеров, но и тайные угрозы безликих, напоминая себе о бесконечной опасности и непредсказуемости постапокалиптического мира, но совсем забыли про аномалию. После напряженного столкновения с мародерами и безликими, Гор и его отряд Все еще ошеломленные недавними событиями, подъехали к аномалии зеркало бездны. Мощный Зил, казалось, не чувствовал под собой земли, когда въезжал в зону аномалии. Воздух вокруг стал густым и тяжелым, словно перед бурей. Звуки приглушились, а время замедлило свой бег. Первым делом всех охватил странный запах. Смесь озона и чего-то древнего, напоминающего запах мокрой земли и гнили которая несла ветхость заброшенных зданий и улиц. Этот аромат вызвал у отряда чувство тревоги и одновременно знакомства, как будто они когда-то уже его ощущали, стоя на пороге давно забытых воспоминаний. Вскоре начались визуальные галлюцинации. Пространство вокруг Зилы искажалось все сильнее, создавая иллюзию, что сам воздух становится текучим и мутным, как вода. Измерения переплетались... И в этом хаосе вихре и цветовых пятен перед отрядом вдруг появилась удивительно четкая картинка. Они видели священника Серафима, стоящего на площади, окутанной мглой времен. Его фигура выделялась против фона руин, словно он был и не был частью этой аномалии одновременно. В его руках была открыта книга, из которой он, несмотря на все искажения вокруг, читал отрывок из Евангелия от Матфея с ясностью и силой, проникающий сквозь маревые иллюзии. Рядом с ним, на виселице, висело бездыханное детское тело по имени Лира. Ее образ был настолько ярок и тревожен, что вызвал у всех, кто находился в Зиле, острое чувство боли и горечи. Эта картина, как зеркало, отражала не только прошлое, но и глубокие внутренние страхи каждого из них. Ощущение прикосновения аномалии было похоже на легкое электрическое покалывание по коже сопровождающиеся внезапными холодными порывами воздуха, заставляющими волосы встать дыбом. Переплетение реальности создавало впечатление, что их собственные тела начинают растворяться в окружающем пространстве, смешиваясь с эхом воспоминаний и потерь. Зил продолжал медленно двигаться сквозь аномалию, но для пассажиров это путешествие оказалось вечностью. Сцена с Серафимом и Лирой, замерзшая во времени и пространстве, оставила в их сердцах глубокий след, напоминая о том, что война и разрушение оставляют после себя гораздо больше, чем просто физические раны. По мере того, как Зил непреклонно пробирался сквозь вибрирующую пелену аномалии, изображения, рождаемые зеркалом бездны, начали сменяться с бешеной скоростью. Отряд окутала калейдоскопическая смена сцен. Разрушенные города, пустые поля битв, лица близких и незнакомцев, смеящиеся и плачущие, Все они промелькнули перед глазами в суматошном танце времени и пространства. Каждый участник отряда переживал свое собственное путешествие внутри аномалии. Кожа на мгновение казалась покрытой инием при прикосновении к невидимым потокам холодного воздуха, что витал в этой зоне. Запахи менялись так же быстро, как и видение, от тяжелого аромата металла и пороха до внезапного приторного запаха свежесрезанных цветов и чего-то жженого, вызывая в памяти обрывки воспоминаний и ассоциации. Когда машина продолжала свое движение, внезапно все вокруг погрузилось в молчание. Визуальный и звуковой шум аномалии как будто отступил, оставив отряд наедине с последним и самым ярким введением. Перед ними предстала картина. Не Серафимы и Лиры, а когда-то знакомой и в то же время неведомой площади, на которой стояли они сами, обернувшись к себе спинами, образуя круг. В центре круга под открытым небом лежало огромное, но удивительно прозрачное яйцо, излучавшее мягкий свет. Свет яйца освещал их лица, отражаясь в глазах каждого, и в этом свете они увидели друг друга такими, какими были до войны, до потерь, до того, как мир изменился, до неузнаваемости. В этот момент они поняли, что аномалия не просто показывала им куски прошлого или возможного будущего, она зеркалила их самих себя – их страхи, надежды и неразрешенные чувства, давая шанс столкнуться с ними лицом к лицу. Этот момент вне времени и пространства был прерван резким всплеском реальности, когда Зил наконец вырвался из аномалии, как из тумана снов. Отряд огляделся, пытаясь восстановить ориентацию в пространстве, и обнаружил, что находится уже на другой стороне аномалии, на изношенной, но узнаваемой дороге, ведущей к их следующей цели. Воздух внутри зилы вибрировал от нескончаемого эха аномалии, оставляя после себя тяжелую паузу, наполненную молчанием и внутренними переживаниями каждого. Наконец Дэн, обдумывая свои слова, прервал тишину. Его голос был неуверенным, отражая колебания его мыслей. Дэн, оглядываясь на товарищей, словно ища поддержку в их глазах. «Вы видели это? Яйцо, да? И мы все вокруг. Это... Что вы думаете?» Что это значило? Гор, его взгляд был устремлен вперед, на дорогу, что расстилалась перед ними, но его слова были адресованы всем в кабине. Возможно, это напоминание о том, что в каждом конце кроется новое начало. Или просто аномалия играет с нами, кто его знает. Вар на мгновение отвлекся от проверки своего оружия, вступил в разговор, его голос был сух и прагматичен. «Новое начало, говоришь?» «Неплохо бы, но не в этих проклятых руинах. Сложно поверить». Лихач перекинул винтовку через плечо и, устало улыбаясь, добавил. «Может, это и не о начале? Это как свет в наших душах, понимаете? Неважно, насколько глубоко мы погрязли в этом аду, но свет-то в нас остается, верно?» Илья скептически хмыкнул, подхватил. «Души и свет в аду, ага, и вот оно, нам показывают свет. Довольно иронично, не находишь?» Товарищеская беседа, невзирая на тяжесть ситуации, несла в себе нотки утешения и взаимопонимания. Однако атмосфера вновь сгустилась, когда Дэн коснулся более болезненной темы. Дэн с заметной тревогой в глазах и едва заметным дрожанием в голосе. «А Лира? Это было настоящее, правда? Серафим, Лира, мы должны вернуться, мы должны попытаться помочь». Гор, отрешенно, но с явным раздражением в голосе, ответил, не отрываясь от дороги. — И что ты предлагаешь? Сколько раз мы видели смерть на нашем пути? Сколько раз мы могли что-то изменить? Это всего лишь аномалия, Дэн. Игра ума. Ничего больше. Дэн, чьи глаза вдруг наполнились грустью, медленно кивнул, принимая неизбежное. — Но если бы был хоть какой-то шанс, Лира, она могла быть чьей-то дочерью. «Мы не можем просто так». Гор, прерывая его, в голосе звучала не только усталость, но и нотка сочувствия. «Дэн, это не твоя дочь. Это было что-то иное, не позволяя аномалии манипулировать тобой». Дэн с пониманием кивнул. Его глаза отражали глубокую печаль. «Я знаю. Просто казалось, что если есть хоть малейший шанс помочь...» Пересекая поле которая расстилалась между ними и их целью, Зил направлялся к небольшому домику у озера, известному среди сталкеров как «Бухта». Возвращение к бухте было похоже на дежавю для горы и его команды. Ровно сутки назад они находились всего в километре отсюда, когда корповщики, контролирующие это место и перевозки через озеро, высадили их после переправы. Этот момент был частью их долгого маршрута, и вот теперь они вновь здесь на подходе к бухте, где должна состояться встреча с фортовыми, Когда Зил остановился у небольшого домика у озера, боец за рулем сделал короткий гудок, давая понять, что они прибыли. Старая деревянная постройка, покрытая мхом и лишайниками, казалась почти забытой, но в то же время уютно вписывалась в окружающий ее пейзаж. Рядом с домиком виднелась небольшая пристань, где вода озера спокойно покачивала пару старых лодок. Гор крепко обнял Веру и сказал, «Здравствуй, здравствуй, вкусно пахнешь». Она ответила, «Спасибо, это спирт». Посмеялись, и Кэп пристально посмотрел на Гора, крепко держа его за руку. «А ты что здесь делаешь? Вы же должны были перехватить военных за линию Береста». Гор, отводя взгляд в сторону, улыбнулся и сказал, «Решили встретиться. Договорились со священником, что он проведет нас с коротким путем. Вот даже Зил с бойцами выделили». Они тут с Фортовыми обмен устроят. И поедем дальше. А вы что здесь?» Кэп, теряя улыбку, ответил настороженно. «Вот видишь, Мудень с нами. Зовут Миха. Сказал, что тут есть полулюди, мол, поселение. Решили рабами затариться. А оказалось, это все неправда. На деле больше сотни людоедов в укрепленном здании». Подумав, Кэп нахмурился и продолжил. «Гор, ты в натуре к Серафиму потащился? Что ты ему обещал?» Гор пожал плечами. «Да, ничего особенного. Обсудить с Карпом торговлю. Они в городе лучше нашего живут. А вон интересует их наш лес, всякие травки, грибочки, ягоды. И церковь хотят построить на нашей территории». Кэп засмеялся, хлопая горы по плечу. «Вот ты олень!» Карп ясно сказал, что с ними дел не иметь. Орден поколения захватил власть столько же, сколько и крестоносцы до катаклизма. Им тут мародеры и анархисты только отпор дали. Потому что ума хватило не связываться. Ну а придут к нам, как думаешь? Сам подумай. У нас помимо лесных жителей есть несколько поселений и пара колоний. Что еще за душой? Если народ начнет платить дань церкви, что нам останется? После недолгого обсуждения спасителей все встало на свои места. И роли дальнейшего пути распределились как будто сами собой без лишних слов. Рядом с ними вороны, трос, фортовые, которые демонстрировали явное безразличие к планам спасителей, были заняты перетаскиванием генератора в лодку. «Так кто в итоге с кем?» — серьезно спросила Вера, всем видом показывая, что она хочет идти за линию Береста. Ее тон и вид предполагал, что вопрос задан только Гору. Гор объяснял распределение сил. «Кэп и Тарас присоединяются к нашей группе. Мы направимся к лаборатории через тайный проход, о котором упомянул священник». Ваша задача доставить представителя ордена к нам, в лагерь. Вера кивнула, и ее взгляд пересекся с Михой и представителем ордена поколения. У нас своя миссия, интересно, а они в курсе, что лодка может не потянуть, с иронией добавила она, подразумевая фартовых, которые стояли рядом. Ворон и трос, услышав свое упоминание, лишь мельком взглянули в сторону Веры и снова углубились в проверку генератора, явно демонстрируя, что ее мнение им не интересно. Когда Зил медленно отдалялся от берега, перевозя группу из восьми спасителей, Вера, стоя на берегу, в последний раз взглянула на удаляющийся Зил. «Вернись целым», — прошептала она, позволяя себе на мгновение чувствуя уязвимости, прежде чем вновь надеть маску непреклонности и юмора.